Глава 26. Поезд до Сорне отходил вечером. Таня с Пашей приехали провожать Саблина. Справа с дачной платформы отходил поезд на царское село, и там видны были богато, одетые гусарские стрелковые дамы. И с ними офицеры кто в защитных, кто в мирного времени ярких цветных фуражках. Придворный лакей провожал какую-то даму и нес за нею большой пакет. Жизнь шла такая же яркая, пестрая и шумная, не желающая знать о войне. Не видели крови, а кровь сама выпияла к небу. Купе международного вагона было залито электрическим светом. Вежливый проводник почтительно пропустил Саблина и сказал ему, «До Царского одни изволите ехать, а в Царском еще пассажир сядет». «Все равно», — подумал Саблин, — «непонятная тоска сжимала сердце». «Неужели предчувствие?» — думал он, крестя Таню. «Неужели я больше никогда не увижу эту милую, чистую девушку?» Он долго стоял на площадке и смотрел на Таню, быстро шедшую за вагоном, глядевшую полными слез глазами и махавшую платком. «Нет», — думал он, — «это мне так показалось. Никакой революции. Ведь в сущности все идет хорошо, по-старому». И все эти Распутины, Варнавы, Штюрмеры — это только едкий привкус и больше ничего. Нервы расходились в тылу. На фронте лучше будет. Если и есть революционные офицеры, то их мало. Они потонут в нашей массе. Революционных генералов нет и быть не может. Поезд остановился у царского. Чей-то женский голос весело кричал у самого окна. «До свидания! До свишвеция! И поскорее приезжайте! Кончайте вашу несносную войну! Будет повоевали!» Голос был знакомый. Саблин приложился к окну, закрывая ладонями лицо от света, и увидел сестру Милосердия, весело прощавшуюся с генералом. Генерал был Самойлов, сестра — Любовь Матвеевна. Через минуту, когда поезд тронулся, в купе вошел красный от мороза Самойлов. «А, ваше превосходительство!» — приветствовал он Саблина. «Вот приятный сюрприз. До Могилёва, значит, вместе поболтаем. Ну, как вы нашли наш тыл?» «Ужас! Ну, что вы? идет работа, да, великая, большая работа!» «В чем же вы ее видите?» — спросил Саблин. «В подготовке революции», — шепотом сказал Самойлов. Саблин отшатнулся от него. «Что, испугались ваше превосходительство?» — Я так и знал. Вас слово пугает. — Понимаю. Конечно, страшно. Вы бывший флигель-адъютант, генерал Свита Его Величества, гвардейский офицер. И вдруг слышите такие слова. ты от кого же? От старого заслуженного генерала, едущего в Ставку. — А вы привыкаете. — Во время войны, — сказал Саблин. — Вот и ловлю вас. Значит, не во время войны уже можно, — улыбаясь, проговорил Самойлов. «Нет, я этого не говорил», — горячо возразил Саблин. «И никогда этого не скажу». «Будто», — хитро сощуривая глаза, сказал Самойлов. «Ну а ежели я вам скажу, что иначе нас ожидает сепаратный мир?» Не произнес, а еле слышно, как бы продохнул Самойлов. Саблин ответил не сразу. «Что же?» — спокойно начал он. «Сепаратный мир, если посмотреть на него с русской точки зрения...» Это уже не такая плохая штука. Народ устал от войны. Настоящая армия погибла на полях сражения. Лучшее офицерство полегло. пополнение приходит все хуже и хуже. Армия постепенно обращается в милицию. Положим, что у противника положение приблизительно такое же. Сепаратный мир мы заключили бы, конечно, не недаром. Надо полагать, что он разрешил бы все те вопросы, которые давно тяжелым бременем нависли над Россией, и прежде всего, Балканский. «Да, Константинополь и проливы остались бы за нами», — вставил Самойлов, с удивлением слушавший спокойную речь Саблина. «Вот видите, наверное, и персидский вопрос вырешился бы не худо. Наше влияние в Малой Азии, безусловно, окрепло бы, и гавань в Персидском заливе была бы за нами обеспечена». — проговорил Самойлов. — Ну вот ведь внешне Россия достигнет такого могущества, о котором и мечтать не могла. Смотрите дальше. Народные массы устали от войны. Надвигается дороговизна, с нею и голод. Войскам война надоела. Все данные к тому, что мы совсем завязнем в окопах и перейдем к позиционной войне. Мир будет встречен массами с энтузиазмом, особенно если его подкрепить еще хорошим манифестом о Земле. Так, мол, и так, российское победоносное воинство, кровью своей заслужившее перед нами и Родиной, имеет рассчитывать, чтобы и мы не забыли заслуг в верности нам на полях сражения показанных, следуя примеру деда нашего, и так далее, и так далее. Вы понимаете, как укрепиться в народе любовь и уважение к царю? А если интеллигенции наши кинуть хоть какую ни наесть Конституцию, да подкормить хорошенько прессу, Такое словословие начнется, и согласитесь, Николай Захарович, во всей истории России это будет первый случай, когда мы повоюем для себя. Не за болгар, не за австрийцев, прусаков или французов, а для себя. Да благодарное потомство памятник поставит такому императору и назовет его не только миротворцем, но и мудрым. Но изменить своему слову, предать союзников — Вы говорите страшные вещи. Вы говорите то, что говорит Штюрмер. Значит, он не такой глупый парень, как о нем говорят. Вы говорите изменить союзникам. Кому? Англии и Франции? Ну, а они не изменят нам, пожалеют нас, если нам плохо будет. Не наша ли интеллигенция так осуждает и Павла, и Александра I, и Николая I, и Александра II за то, что Россия играла роль европейского жандарма? «За кого только не лилась кровь русского солдата? Какие троны не укрепляла она? Не нашим ли солдатам обязан Франц Иосиф своим престолом? И за то добро, которое ему сделала Россия, он точно мстил ей и мстит теперь. Не будет ли того же из Франции и Англии? Политика сердца — плохая политика. Но, к сожалению, это именно русская политика». «Как думаете вы, с каким чувством пойдут в бой русские солдаты, если я скажу им, что они идут умирать за Англию? Вы свалите трон во имя верности союзникам, но армия не пойдет умирать за интересы британского народа». «Александр Николаевич, вы проглядели в Петрограде главное, нового солдата и офицера?» «Напротив, их-то я больше всего и наблюдал. О них-то я и думал, когда с самого начала сказал вам одно слово. Ужас. Да, вам не понравилась их стрижка волос, их свободная дисциплина, их, может быть, некоторая неряшливость в одежде, в отдании чести. Внешней дисциплины в них мало, это правда. Но мы готовим, Александр Николаевич, сознательного солдата, — сказал Самойлов. Это не будет нескромным с моей стороны, если я спрошу у вас, кто это мы. «Мы», — отвечал Самойлов, — «это те военные, которые видят, что правительство идет по ложному пути, которые сознали, что старая система войны приведет нас к поражению, и мы ищем новых путей. Фамилию я вам называть не буду, но, зная вашу любовь к военному делу, я думаю, что и вы тоже принадлежите к нам». «Новых путей в военной науке я не ищу. Я верю в нее». «Для меня заветы наших великих полководцев святы. С ними я всегда побеждал и надеюсь побеждать и впредь», — сухо с достоинством сказал Саблин. «Но ваше превосходительство», — накладывая свою полную руку с опухшими мягкими пальцами на маленькую породистую загорелую от солнца и мороза руку Саблина, сказал Самойлов, — «вы не станете отрицать завета Суворова, что всякий воин должен понимать свой маневр». Всегда это не только исповедовал но и проводил в жизнь, — еще сушу проговорил Саблин. — Вот видите, — вкратчиво точно протискиваясь в душу Саблина, заговорил Самойлов. — Мы говорим сознательного солдата, то есть такого, который мог бы разбираться во всей сложной политической обстановке. Солдата, способного на критику и анализ. — Иными словами, вы хотите внести в армию политику? — с негодованием воскликнул Саблин. — Ну, немножко политики. Нам нужно, чтобы армия поняла, что распутины не олицетворяют русскую монархию, что варнавы, штюрмеры, сухомлиновы недопустимы. Нам нужна сила, чтобы сломить упрямство. Может быть, маленький дворцовый переворот. Сумеете ли вы остановиться на этом? Оставьте меня. Мне страшно слышать все, что вы говорите. И с такими мыслями вы едете в Ставку. Боже, боже, что же это такое? «Вставку я вызван как муж совета», — не без комичного достоинства сказал Самойлов. «Я должен донести на вас», — сказал Саблин. «Доносить. Но знайте, что нас много, и нас всех вы не перевешаете. Мы сильные мира сего. С нами не только высшее командование, но и великие князья. А кто с вами?» «Солдаты», — горячо воскликнул Саблин. Самойлов скривил лицо в презрительную усмешку. «Вы им верите? <смех> Стадо баранов. Подкупной, низкий, русский, черный народ, который пойдет за тем, кто покажет ему лучшую приманку, кто больше посулит», — сказал вставая Самойлов. «Вы пойдете обедать? Тут вагон-ресторан есть». Саблин смотрел на него с ненавистью. «Нет», — коротко сказал он, — «я пообедал дома». «Как хотите», — потягиваясь, проговорил Самойлов. «А я...» Так много любил эти дней, что <смех>, чувствую теперь страшный аппетит. И нагнув свою лысую голову, поросшую по краям, как бахромою, косичками жидких седых волос, и поёживаясь плотными плечами, Самойлов спокойно вышел из купе. Саблин откинулся на подушки вагона. Он был голоден. Дом он не только не обедал, но и не завтракал. Не успел за спешными сборами в дорогу. Но мысль о том, что придется сидеть с этим ужасным человеком и, быть может, продолжать тяжелый разговор, лишила его аппетита. Нет, ни за что. Ненавижу его, революционный генерал. Вот же они появились в России, как грибы на болоте эти вожди революционных офицеров, революционные генералы, — подумал Саблин. Боже, Боже, давно ли восхищённый твоим кротким учением я дал завет чистой христианской любви? И вот уже стольких я ненавижу. Я не могу простить императрицы. Я ненавижу Распутина. Я ненавижу этих новых сознательных офицеров и солдат. Я ненавижу революционного генерала Самойлова. Вместо любви — ненависть. Любить ненавидящих нас, но если они ненавидят не меня, родину. «Ненавидит тебя, распятого за нас!» «Где найдешь ответ?» Саблин вытащил из дорожного чемодана Евангелие, развернул его на первой попавшейся странице. И первое, что бросилось ему в глаза, были слова Христа. «Мне отмщение и аз воздам». Саблин задумался и поник головою. «Значит, нет свободной воли у людей». Значит, все, что теперь происходит, — это твоя великая воля, тобой предначертана. Но тогда нет преступлений, и убийство не грех. Мысль блуждала в лабиринте противоречия и упиралась в тупики безнадежности. Самуилов застал Саблина за чтением Евангелия. Он скосил глаза на книгу, чуть заметно презрительно улыбнулся и шумно стал раздеваться. Он позвал сопровождавшего его денщика и заставил его стягивать сапоги и рейтузы, желчно ругаясь, когда тот в тесноте вагона неловко брался за его платье. «Дурак! Штрипку оборвешь! Болван! Не тяни за шпор! Выше берись! Кая дубина!» Он вытянулся под одеялом, демонстративно взял из сетки желтую книжечку веселого французского романа, И начал со вкусом разрезать большим отделанным ногтем страницы. Самойлов чувствовал себя молодым, бодрым и прекрасным. Он создавал новую Россию, и ему казалось, что и сам он становился новым и не чувствовал бремени своих 56 лет. Они не говорили больше ни слова до самого Могилева, и Самойлов вышел, не прощаясь с Саблиным. Когда он вышел. Саблин вздохнул полной грудью. Ему показалось, что самый воздух в купе стал чище и легче.